Глава 67. Ставка Крюса. А флот тем временем двигался все дальше. Каждая планета или корейского сектора давала отпор. После наказания наместника и Нантра остальные правители понимали, что в случае поражения их ждет имперский суд. Так что сражались до последнего. Может быть, суровостью наказания и стоило бы поступиться ради скорости. Но это только мнение. Да и важно понимать, что сейчас идет не столько война, сколько испытание на верность. И в таком свете в конце похода нужна не полицейская операция на неготовой к вторжению планете, а настоящее сражение. Тем более, что на стороне Ами по-прежнему было численное превосходство. А еще единение, чего, как выяснилось, не хватало союзникам лорда Элена Крюса. Большинство революционно настроенных аристократов, по всей видимости, не решили для себя четко, чего они хотят добиться для своих миров. Разве что правители Гнанта и Сборна, систем уже не входящих в алькарийский сектор, оказались гораздо более последовательными. И именно там флот Ами ждало самое жестокое сопротивление. «Вижу впереди эскадру Торпина», – доложил офицер на нашем флагманском мостике. «Лорд Вантоли, лорд Катап» – изображения названных и аристократов – были мгновенно выведены на главный экран. «Зажмите его в клещи с двух сторон, перетяните на себя атаку их истребителей. Моя эскадра будет штурмовать их в лоб при поддержке лорда Тула. Действуйте!» «Ваше Высочество, с тыла заходит эскадра адмирала Гикона, сообщил офицер-наблюдатель. Ему на подмогу движется эскадрилья бешеного Аркана. Больше сотни свободных истребителей, что они собрались уже подбитых кораблей. «Аркана берет на себя эскадра Панариана», — скомандовала принцесса. «С геконом разберется Заринкис». «Есть». «Слушаюсь, Ваше Высочество». «Выполняю». Начал маневрирование. Яростные попытки вражеских истребителей атаковать нас натыкались на заградительный огонь а мини не зря отправила против них Панариана. Не знаю, что за технику его люди добавляли в выстрелы, но оглушала она, казавшиеся неуловимыми, маленькие юркие кораблики просто на ура. А тем временем огромный суборбитальный штурмовик Мантов, пользуясь суматохой и отвлеченностью крупных кораблей противника, спустился в атмосферу и оттуда с незащищенного подбрюшья напал на главную орбитальную станцию «Сборна». Это и стало решающим поворотом битвы. Как только основная сборнийская крепость пала, союзники отошли к следующей системе – Гнанту. Там нашему флоту пришлось еще сложнее. Нам противостояли не только защитники этой планеты, но и присоединившиеся к ним остатки эскадрильи Бешеного Аркана и линкоры Лорда Торпина. Остальных войска Ами добили на подходе. «Лорд Прадл! Лорд Вантоли, Лорд Кичик!» Звонкий голос Ами отдавал приказания, а я учил коды на следующую петлю и периодически отвлекался на кипящую битву. Так странно, пожалуй, я не чувствовал себя очень давно, как будто к экзамену в институте готовлюсь и параллельно смотрю какой-нибудь сериал о войне в космосе. Когда сопротивление возле Гнанта было окончательно подавлено, На нашем пути осталась лишь одна планета – Крюсин, главная резиденция виновника раскола в Империи. Нет, разумеется, лорда Элина поддерживал еще с десяток систем, но они располагались на периферии и без сильного центра не смогут ничего противопоставить даже одному-единственному линкору. Ими можно было заняться в самую последнюю очередь. Флот, охранявший Крюсин, Вот ведь какой самолюбивый аристократ. Был заметно меньше армады АМИ, несмотря на то, что мы все же понесли потери. Минус 20-30 вымпелов по моей личной оценке. Но все тяжелые корабли еще в строю, так что общая боеготовность флота, если и упала, то совсем незначительно. Вперед ушли тулы и Заринкисы, Кичики и вантоли прикрывали штурмовую громадину мантов. Впрочем, вряд ли ей удастся второй раз повторить свой маневр. Прадлы с катабами взяли на себя фланги, а лонги взялись обеспечивать дополнительную безопасность личной флотилии принцессы. Все правильно. Наверное, убийство Ами для Крюса сейчас единственный способ победить. Без принцессы и единого командования флот Империи все равно будет сильнее. Вот только некому уже будет отдать приказ об атаке, обрекающий на смерть сотни кораблей и тысячи вели. А значит, Крюсин устоит вместе со своим лордом. И тут, неожиданно, почти весь флот Крюса на огромной скорости пошел в самоубийственную атаку. Неужели я что-то не учел, и этот вели надеется на что-то еще? Там десантные космолеты, удивился старший офицер. «Не меньше половины кораблей — это десантные космолеты. И они перестраивают весь остальной флот, чтобы прикрыть их и дать до нас добраться», — задумчиво произнесла Ами. «Это не поможет». «Кто это говорит? Лорд Заринкис? Он же как раз на переднем крае наших сил». «Крупные корабли я свяжу боем, у остальных на подлете выбьем до 90% личного состава». «Осторожнее!» Ами не стала поддерживать уверенность одного из своих командиров и даже замедлила движение всего флота, давая передовым отрядам понять, что же задумали наши враги. Лорд Заринкис сдержал слово. Старший офицер, продолжающий отслеживать потери противника, на доли секунды повернулся к принцессе. 92% десантных ботов первой волны выбито. Сейчас они зачистят тех, кто прорвался внутрь и... Зоркий и голокосол уничтожены, подрыв был произведен изнутри. Вроде бы еще мгновение все шло по плану, но потом сразу два линкора, до этого ни разу не получившие повреждения и только-только решившие выдвинуться вперед, вспыхнули, как два огненных шара. Огромных. Внутри вряд ли кто-то смог бы выжить. И главное, они вдобавок повредили около десятка своих же кораблей. «Как это произошло?» Недоуменно воскликнул один из борт инженеров. «Какого крока?» «Прикройте остатки эскадрильи Заринкиса огнем!» Принцесса побледнела, но не позволила себе терять время зря. «Еще четыре корабля!» Старший офицер тоже как будто постарел, но продолжал монотонно комментировать потери. «Это могут быть алвы!» Неожиданно мне в голову пришла идея, и я привлек внимание принцессы. Они всегда так сражаются. Захватывают сознание защитников, а потом с их помощью уничтожают корабли изнутри. «Как тогда Алвы смогли рассчитать, что именно они окажутся в долетевших ботах? Или ты думаешь, что их там десятки тысяч?» Ами недовольно нахмурилась, но сделала разрешающий жест, чтобы мне уступили место у сканера. «Все верно. Она тоже вспомнила о том, как я сражался в союзе с Гнарфами». Похоже, пришло время применить проявления в бою и на пользу империи.